Глава седьмая. А здесь, на удивление, комфортно, да? Встреча союзников прошла очень гладко, но заняла довольно много времени. Когда вождь гоблинов и правители людей закончили обсуждать все детали, за окном уже давно поднялась луна. Поднявшись по лестнице на второй этаж, маленькая гоблинша в платье, очень напоминающем униформу какой-нибудь горничной. проводила людей и их прислугу в большой зал, показав каждому их комнаты. Впрочем, сразу кладываться спать никто не хотел, и королевы Объединенных Королевств вместе со своим отцом просто заняли маленький столик у окна в этом общем зале, принявшись делиться впечатлениями. «Город монстров», — тихо сказал беловласый мужчина, смотря на светящуюся на столе керосинку, явно позаимствованную у кого-то из подземной расы. Еще в том году это было просто слово, а теперь смотри, эти гоблины и в самом деле отстроили город. Да такой, что расскажи кому, скажут сумасшедший. Ничего не говоря, молодая девушка задумчиво смотрела в окно, наблюдая за идущими по своим делам зеленокожими монстрами. Сегодня она практически ни с кем не говорила, но это было вовсе не из-за страха перед ними или из-за того, что ей было нечего сказать. Просто она, как и ее отец, остро ощутили в первые же минуты визита сюда, что от них вообще больше ничего не зависит, и они ни на что абсолютно не влияют. Эти гоблины росли так быстро и стали столь страшны, что... удивительно, сказала она, разрушив эту затянувшуюся паузу. Мне так повезло. Интересно, если бы я вошла в этот лес всего недельей позже... «Смогла бы я тогда от них спастись и уйти живой? А если бы не смогла, то что бы сейчас от наших королевств осталось?» «Сложно сказать», — улыбнулся ее отец. «Было бы ложь, если бы он сказал, что не думал о том же самом, но...» «Думать о прошлом хорошо», — сказал он. «Но ты ведь королева, помнишь? Будет лучше, если ты в том же ключе будешь думать и о будущем». «И что же господин премьер-министр об этом будущем думает?» Спросила она с усмешкой на губах. «Хм...» <кхем> Негромко кашлянул тот, посмотрев на свою дочь. «Ваше Величество, не желаете ли стать императрицей?» «Ха!» <хем> Выдохнула та, посмотрев на своего отца, так, будто он бредит. «Что?» Улыбнулся он, словно ничего такого и не сказал. «Гоблины будут воевать, помнишь?» Мы не можем на это повлиять. У нас нет ни права голоса, ни силы им помочь, но мы уже повязаны. Если их всех убьют, то нас убьют следом за ними. Да, негромко сказала девушка перед ним. Ты слишком пессимистично, хохотнул он. Ведь они в самом деле могут победить, победить империю. С усмешкой переспросил это. Кто из людей не слышал, что действующий император настоящий монстр? даже если сравнить его с любым апостолом». «Монстры должны сражаться с монстрами», — глубокомысленно улыбнулся тот. «Но я ведь уже когда-то говорил, помнишь? Гоблинам будут нужны те, кто разгребет последствия, и мы с тобой на хорошем счету. Будем продолжать в том же духе, и кто знает...» «Императрица! Ха!» «Очень невесело», — улыбнулась девушка, положив на стол свои руки, — И опустив на них голову, когда ты так говоришь, я понимаю, что никогда с того леса и не сбегала. Гоблины все еще рядом, и моя жизнь и смерть все еще зависят только от них, не только твоя. Также не весело улыбнулся ее отец. Уже довольно давно всех нас. Что за ужасное место? Как тут вообще можно спать? «Зачем я сюда приехал?» Маленький обставленный повозками закуток на окраине города был довольно тих, но совсем не безмолвен. Толстоватый торговец закутался в спальник внутри одной из своих телег, смотря в потолок красными глазами и проклиная все вокруг. «Что это за место? Что это за чертовы гоблины?» Перевернувшись на бок, он слышал шум гоблинского города. Слышал гулкие тяжелые шаги, которые буквально давались в его душе леденящим страхом. В тот момент, когда он впервые увидел то деревянное чудовище, несущее срубленное дерево, то едва сдержался, чтобы не броситься бежать, наплевав и на груз, и на все свое сопровождение. Почему они такие странные? Как это все работает? Они же просто коблены! Даже накрываясь головой, он вовсе не чувствовал себя в безопасности. Они ведь еще не вернулись, да? Резко вынорнув из спальника, он высынул голову из повозки, чтобы убедиться. И да. Чёрта в королек этого захолустье не вернулся, прошепел толстяк, а его зубы задрожали, словно от холода. Ублюдки! Подтянув к себе ноги, он завалился на бок, обхватив руками колени, и начал судорожно грызть ногти на правой руке. Они ведь меня не выпустят, да? Они никого из нас не выпустят. Эти чертовы гоблины! Я останусь тут навечно, да?» Вновь повернувшись, но уже на другой бок, он все еще нервно дрожал, утопая в собственном страхе. А затем два маленьких глаза, усика, высунулись из одного из ящиков ровно перед ним и, абсолютно не таясь, посмотрели прямо на него. «А-а-а!» Тут же вздрогнул тот, перепугав всю округу. Наплевав на других перепуганных торговцев, он скочился с своего спальника и, схватив появившуюся улитку, вышвырнул ее из повозки куда-то вглубь гоблинского города. Ходит, ходит, смотрит. Почему они все на меня так смотрят? Доведенный до седых волос торговец вновь сел у края повозки, медленно покачиваясь из стороны в сторону. Нет, я не могу тут оставаться. Я не могу тут умереть! Резко вздрогнув, он тут же нашел в собственных мыслях спасительный луч света и, словно мотылек, полетел к нему, наплевав на все остальное. Запустив руку в рукав своего халата, он щелкнул подушки механизма на своем браслете, и в его ладони тут же оказался небольшой скрученный в трубочку листок бумаги и черный продолговатый грифель. Я не могу тут умереть! Я должен сбежать отсюда! Ваше Высочество, эти гоблины опасные. Империя в опасности, Ваше Высочество. Ваше Высочество, спасите меня! Под светом яркой Луны и двух висящих прямо над ним звезд он написал на этом листке столько, сколько смог, сорвался с места и бросился к клетке с птицами, которые все еще стояли рядом с ним, а затем высынув голову из повозки и тысячу раз проверив, что там никого нет, выбросил одну из птиц. Воздух. Почтовый курьер мгновенно хлопнул крыльями и взмыл в ночное небо, набрал высоту и хотел полететь на юг, но каменные стены вокруг гоблинского города были слишком высоки. Идущий с моря ветер бился о ровные скалы с необычайной силой, и восходящие воздушные потоки и шквальный ветер над ними и вовсе были так сильны, что далеко не каждый зверь имел бы в себе смелость эту скалу перелететь. Так что, взлетев вверх и сделав небольшой круг над городом, почтовая птица опустилась вниз и устремилась в узкое ущелье, единственное место, через которое можно было отсюда выбраться. Но прямо под ней, на высокой деревянной составе, сидели больше десятка смотрящих в ее сторону гоблинж. «Птичка летит. Наша? Непонятно». Все еще бодростующие разведчицы смотрели в небо, необычайно скучая и клюя носом от желания поспать. Но стоило одной из них заметить движение в небе, как все тут же подорвались на ноги и посмотрели туда. «Атаман говорил, что кроме нашей тут больше никто и не летает. Тогда зовем? Тогда зовем». Устало зевнув, главная из этих бодрствующих посреди ночи девчонок взяла с пола маленький мешочек и, пригнувшись к земле, тут же резко выпрямилась. выбросив в небо целую жменю крупных, вылетевших из мешочка зерен. «Гули-гули-гули-гули!» Почтовая птица бросила вниз только один взгляд, а затем, словно под гипнозом, тут же бросилась вниз, приземлившись на заставу рядом с засыпающими гоблиншами. «Спать хочется!» «Птичку поймали!» «Можно?» «Да, можно!» Лидер этой полусонной братии несколько мгновений наблюдала заклеивающими носом подругами и, наконец, кивнула, затем посмотрела на спикировавшую прямо к ним птицу, подошла к ней, вытянула руки и схватила ее как мешок картошки, прижав в груди, отклонилась назад, чтобы поймать равновесие и в развалочку медленно пошла в сторону города. Какая хорошая ночька! Отправлю своих гостей спать. Мне почему-то совсем не хотелось уходить самому, так что рассевшись в кресле, я просто смотрел на ночное небо и думал, что прибывшие люди много интересовались двумя богинями, валяющими дурака на крыше нашего храма. Но никто из них не знал, что они здесь. Я думал, что исчезновение одной звезды и появление ее в другом месте будет чрезвычайно заметно, но похоже, что я просто слишком много думал. Это я уделяю этому небу повышенное внимание, но для простых людей оно обыденность. Интересно, если бы в моем предыдущем мире исчезла, скажем, полярная звезда, появившись в другом месте, через сколько бы лет я это заметил? И заметил бы вообще? Звезды показывают сосредоточение сил, и в этом мире их расположение не менялось много-много лет. Интересно, был ли тут кто-то, кто внимательно за этим наблюдал? Откинувшись на спинку своего кресла, я ненадолго прикрыл глаза, слушая, как за дверью раздаются тяжелые шаги. «Атаман! Птичку поймали!» «Быстрее, чем я думал!» — хохотнул я, открывая глаза, и встречая появившуюся в комнате тихую, тянущую в своих объятиях яростно наглаженного почтальона. «Этот толстяк сдался слишком быстро! Слабак!» «Птичка важная? Ага!» Кивнул я с улыбкой, смотря на этого пернатого парня. Как тот торговец и сказал, «Они очень выносливые и совсем неприхотливы. Их очень легко растить, транспортировать и содержать. Так что наверняка важные. Скорее всего, еще и вкусные. Хотел бы проверить, но сейчас не время. Давай-ка посмотрим, что эта важная птичка имеет нам сказать».